а несколько раз дернул за кольцо. Дверь, как и следовало ожидать, даже не дрогнула. Марат, глядящий на эти попытки, заметил. «Наверное, на засов заперто. И где он крепится, непонятно. Да и просто так ее не выломать. Он как железными полосами оббито». Я уже отошел от удара и, почесывая гудящую макушку, внес предложение. «Рвать надо. Как бы не хотелось все сделать по-тихому, но другого выхода не вижу».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 то ползали улитками в темноте и тишине, а теперь совсем непонятно, что творится. Крики, стрельба, самооткрывающаяся дверь. Двойной взрыв, смягченный поворотом тоннеля, стегнул по ушам, и я, наконец, вышел из транса. «А ну, хер бы на этого жмурика! Давай вперед! Постараемся стрелков живьем взять, если получится!» И мы побежали за ушедшими вперед бойцами. В нескольких метрах за поворотом оказалась еще одна дверь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 Там же торчали два больших аккумуляторных фонаря. Рядом на маленьком столике примостился примус. Еще четыре фонаря висели на стенах, но все они были погашены. В дальнем углу рядком выстроились узкие 10-литровые канистры, несколько больших автомобильных аккумуляторов и рация, антенна которой уходила куда-то в отверстие в вентиляции. В общем, комната была вполне обжитой. А если так, то, судя по койкам,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 Мы поступим так же. И главное, на рожон не лезьте. Все, разбегаемся. Хлопнув каждого ныряющего в черноту хода парня по плечу, я повернулся к шаху и, подмигнув, выдал. Ну что, тряхнем стариной? Утрем нос щеглам. А то ж. Главное, чтоб немцы именно в этот коридор нырнули. Будем надеяться. Погнали. И мы рванули вперед.